Глава шестнадцатая. Мятеж в ковчеге. Мы оставили космо Версаля и его ковчег с цветом человечества посреди того, что раньше было Атлантическим океаном, который теперь разлился на многие миллионы квадратных миль, которые когда-то были резиденциями огромных империй, что для глаза, смотрящего на него в телескоп с Марса, это было бы неузнаваемо. Вся восточная часть Северной Америки, вся Южная Америка до да подножия Анд, всё, кроме самых высоких гор Европы, почти вся Африка за исключением некоторых горных районов юга, вся Северная и Юго-западная Азия, а также полуостров Индия, весь Китай и прилегающие земли и острова, за исключением высоких горных пиков, вся Австралия и архипелаги Тихого океана стали частями дна могучего океана который непрерывно катил волны от полюса к полюсу. Великая бездна возобновила свое древнее господство, и то, что осталось от обитаемого мира, представляло взору лишь далеко отстоящие друг от друга острова и зубчатые вершины таких хребтов, как Альпы, Кавказ, Гималай и Анды. Изумленные обитатели океанских глубин теперь плавали над руинами великих городов и касались своими плавниками резных капителей и колонн которые поддерживали самые величественные сооружения, созданные руками человека. Мы видели, как неожиданное прекращение потопа оставило космонию уверенным в том, каким курсом ему следует идти. Но он недолго пребывал в сомнениях. Он был уверен, что ливень возобновится после перерыва, который в лучшем случае не мог превышать нескольких недель. И он решил продолжать свой путь к будущей земле, обетованной в Азии. Но он думал, что у него будет время повернуть нос судна в направлении Европы, поскольку он испытывал большое желание узнать, путем фактического осмотра, какой высоты достигла вода. Он был уверен, что она не могла быть меньше, чем он рассчитал. Показания у датчика и дождя были слишком изменными, чтобы допускать сомнений в этом. Но у него не было средств прямого измерения, поскольку он не мог измерить огромные глубины под ковчегом. После долгих размышлений о возможных последствиях нисходящих столбов воды, которые он видел, он пришёл к выводу, что они, возможно, увеличивали общий уровень быстрее, чем он предполагал в начале. Кроме того, он подумал, что нет никаких доказательств того, что общий ливень не мог быть сильнее в некоторых частях Земли, чем в других. Все те сомнения могли бы рассеяться, если бы он мог хорошенько рассмотреть какой-нибудь высокий горный хребет, такой как Сьерра-Невада в Испании или Пиренеи или, если бы он мог рискнуть, приблизиться к ним — Альпы. Так он сказал капитану Арнсу. «Держи курс на побережье Европы». Хорошая погода оказала хорошее влияние на настроение компании. Мало того, что все порты и проходы были открыты, Космо приказал временно убрать ряды регулируемых пластин по бокам судна, что превратило широкие внешние проходы по всей длине в восхитительные прогулочные палубы. Там, в уютных креслах, укрытые пледами, сидели пассажиры, обиваемые освежающим бризом и ослепленные великолепием океана. Своим видом они напоминали корабль с летними туристами, направляющимися к чудесам и удовольствиям чужих краев. Это сходство с прогулочным круизом усиливалось постоянным вниманием экипажа во приказу Космо, который разносил прохладительные напитки и обеды и вел себя, как обычные океанские стюарды. Казалось невозможным поверить, что мир утонул, и некоторые почти убедили себя, что все это было сном. Не следует думать, что тысячи с лишним человек, составлявших команду этого замечательного корабля, были настолько жестокосердны, настолько эгоистичны, настолько забывчивы, настолько морально тупы, что они никогда не задумывались о реальном ужасе своего положения и об ужасном бедствии, обрушившемся на миллионы их собратьев. Они думали обо всем этом слишком серьезно и вопреки себе. Особенно это поразило женщин. Но они не хотели состроготачиваться на этом. И Космо Версаль не желал, чтобы они это делали. По вечерам он заставлял музыкантов играть в большом салоне. Он раздавал пассажирам книги из большой библиотеки, которую сам выбрал. И, наконец, он установил сцену и пригласил своих друзей-актеров развлекать компанию. Но у него не было никаких пьес, кроме пьес Шекспира. В Ковчеге было, вероятно, не более полудюжины человек, которые когда-либо видели представления этих великих драм, и очень немногие читали их, так что у них было преимущество в полной наивности. Пьеса, выбранная для первого представления, была трагедия Король Лир. На первый взгляд, это может показаться странным выбором, но Космо Версаль обладал глубоким знанием человеческой природы. Он знал, что там произойдёт трагедия, и что эта должна быть трагедия настолько глубокой и всепоглощающей, что она будет доминировать над чувствами тех, кто её слышит и видит. Это был принцип иммунизирующей терапии, когда яд парализует яд. Всё вышло так, как он и ожидал. Зрители не привычные к такой глубине драматической страсти, поскольку пьесы, к которым они привыкли, были далеки от шекспирских стандартов были полностью поглощены сюжетом трагедии. Это было для них полным откровением, и они были выведены из себя и нашли в сочувствии, пробуждённом этим душераздирающим зрелищем высшей точки человеческого горя, бессознательное утешение для своих собственных моральных страданий. Впоследствии Космо поставил на сцене Гамлета и Отеллу, и Макбета, и Кориолана, и Юлия Цезаря, но пока он избегал менее трагичных драм и все они, будучи новыми для слушателей, произвели огромный эффект. Очередно он заменял драму музыкой, и поскольку это касалось только самых величественных постановок великих мастеров прошлого, многие из произведений, которых, как и Шекспира, долго времени были забыты, их власть над духом труппы была, возможно, еще более выразительной. Космо-Версаль уже приступал к обучению избранной им группы регенераторов человечества, В то время, как он размышлял о чудесах, которые наука Евгеника совершит после того, как мир должен был вновь появиться из воды. Одним из самых необычных эффектов музыки было то, что как она воздействовала на безумного миллиардера Амаса Бланка. Он был заперт в комнате, которую выделил ему Космо, и всякий раз, когда Космо находил время навестить его, Его успокаивали притворным согласием с его безумной идеей, что путешествие Ковчега было частью плана загнать в угол ресурсы мира. Космо убедил его, что секрет был неизвестен никому, кроме них самих, и что для успеха важно, чтобы он, Бланк, оставался в изоляции, и, соответственно, последний не выражал желания покидать место своего заключения, которое он считал штаб-квартирой корпорации «Ковчега» проводячисы покрывая листы бумаги с колонками цифр, которые, как ему казалось, представляли будущую прибыль предприятия. Однажды вечером, когда должна была звучать симфония Бетховена, Космо провёл Амоса Бланка через переполненный зал и посадил его рядом с музыкантами. Сначала он сопротивлялся, а когда увидел толпу, отступил, в откоссяем. Ну что, они ещё не за бортом? Но Космо успокоил его каким-то прошептанным обещанием. И он сел на своё место, украдкой оглядываясь по сторонам. Затем включились приборы, и сразу же привлекли его внимание. По мере развития музыкальной темы его глаза постепенно утрачивали свой дикий взгляд, и на их место приходило смягчённое выражение. Он ещё глубже опустился в кресло и подпёр голову рукой. Казалось, вся его душа наконец была поглощена музыкой. Когда она окончилась, Бланк стал другим человеком. Тогда Космо доходчиво объяснил ему все, что произошло. После того, как первый ошламляющий эффект его пробуждения к реальности прошел, миллиардер полностью восстановил все свои способности. С тех пор он смешался с другими пассажирами, и как будто перемена, произошедшая с его духом, имела большие результаты, чем простое восстановление рассудка. Он стал одним из самых популярных и полезных членов семьи паломников в Космо-Версале. Среди других интеллектуальных развлечений, которые предоставлял Космо, было нечто совершенно уникальное из-за его способности душевной предвзятости. Это состояло из конференций, проводимых во второй половине дня в большом салоне в присутствии всей компании, на которых главными докладчиками были два его гения-теоретика, Косаки Териада и сэр Ульфрид Аттелстон. Они не очень заботились друг о друге, и каждый думал, что время, отведённое другому, было потрачено впустую. Териады хотел непрерывно говорить о бесконечной энергии, накопленной в атомах материи, и о безграничной силе, которую в освобождении этой энергии с помощью системы, которую он почти завершил, предоставит в распоряжении человека. И в то же время сэра Аттельстоуну с трудом можно было удержать на привязи, пока он нетерпеливо ждал возможности объяснить, насколько близко он подошел к прямому производству протоплазмы из нежевой материи и химическому контролю живых клеток, чтобы отныне человек мог заселять или не заселять землю по своему усмотрению. Однажды вечером, когда все свободные от дежурства были в постелях, капитан Армс, с чрезмерно ощетинившимися волосами, вошёл в каюту Космо, где тот диктовал Джозефу Смиту, и тихо приблизился к своему начальнику. Украткой оглядев комнату, наклонился и что-то прошептал ему на ухо. На лице Космо появилось испуганное, хотя и недоверчивое выражение. Ёмк скочил на ноги, но прежде чем заговорить, он повиновался знаку капитана и велел Смиту покинуть комнату. Затем он запер дверь и вернулся к своему столу, где упал на стул, воскликнув осторожным голосом: "Великие небеса, неужели это возможно? Ты не аж боишься?" "Нет", ответил капитан резким шёпотом. "Я не ошибся. Я абсолютно уверен." Что, если что-то не будет сделано немедленно, мы пропали. Это ужасно, воскликнул Космо, обхватив голову руками. Вы говорите, этот тот парень Кампо? Мне никогда не нравилась его внешность. Он главарь, ответил капитан. Первое подозрение о том, что он задумал, пришло ко мне от старого моряка, который был со мной во многих плаваниях. Он подслушал, как Кампо разговаривал с другим мужчиной, и он всё услышал. «Доверься старому морскому волку. Он умеет пользоваться ушами и не привлекать к себе внимания». «И что, они сказали?» «Достаточно, чтобы заморозить мозг в ваших костях». Кампо предложил начать с того, чтобы сбросить старого Версаля. «И меня в море. А потом он сказал, что когда мы пропадем, и не с кем будет иметь дело, кроме кучи бестолковых ученых, будет легко захватить корабль, захватить все сокровища на нем» заставить всех, кто не хочет присоединиться к мятежу, идти по доске, кроме женщин, и направиться к какому-нибудь месту, где они могли бы высадиться и вести весёлую жизнь. "Видите ли, говорит Кампо. этот потоп, подделка. Наводнения больше не будет. Это всего лишь размыв берега. Но этого было достаточно, чтобы все эти решали за нас. Мы держим мир в кулаке. На борту этого корабля богатство и множество красоток. И нам нужно только протянуть руку и взять это. Брови Космос сошлись, пока он слушал, и в его глазах появилось выражение, которое устрашило бы мятежников, если бы они могли его увидеть. Его рука нервно сжимала нож для разрезывания бумаги, который сломался в его руке, когда он сказал дрожащим от ярости голосом. «Они не знают меня! Ты не знаешь меня!» Покажите мне доказательства этого заговора. Кто остальные? Камп и его друг не могут быть одни. Один, воскликнул капитан, бессознательно повышая голос. В этом деле замешана дюжина таких же черноруких негодяев, которые не должны оставаться безнаказанными. Хм, ты их знаешь? Жемотер знает. Почему ты не сказал мне раньше? Как давно это продолжается? Почти с тех пор, как потоп прекратился, я думаю. Но только прошлой ночью Отерс напал на нас вслед заговора, и только сейчас он сказал мне об этом. Этот парень, с которым Отерс слышал разговор, Кампо, явно новобранец. Я думаю, что их дюжины, потому что Отерс выяснил это число. Но это не точно, их может быть и сотня. Как эти несчастные попали на борт? спросил Космо, яростно сжимая и разжимая кулаки. "Извините", сказал капитан. "Но это ваше решение". Мм, так оно и есть, отцел космос мрачным видом. И мне решать их будущее. Я понимаю, как это бывает. Они должны быть вошли в последнюю партию, которую я взял под вымышленными именами, весьма вероятно. Я не раз был на грани того, чтобы вызвать этого кампа и допросить его. Я был удивлён его отвращающим взглядом, когда впервые увидел его. Я так был занят. Вам придётся заняться другим делом, если вы хотите спасти этот корабль и свою жизнь. Серьёзно сказал капитан. "Так я и сделаю. Вы вооружены? Нет. Тогда возьми это и используйте их, когда я дам сигнал". Он вручил капитану два тяжёлых автоматических пистолета и положил пару себе в боковые карманы. "Теперь", продолжил он, "первое, что нужно сделать, это убедиться, что у нас есть правильные люди, и все не помогут нам. Позовите Джозефа Смита". Капитан подошёл к двери, и когда он приблизился к ней, раздался стук. Он повернул ключ и осторожно приоткрыл двери, чтобы выглянуть наружу. Дверь тут же распахнулась у него перед носом, и в комнату ворвались шестеро мужчин во главе с Кампо, коренастным чернобровым парнем. Трое мужчин повалили капитана на спину и связали ему руки, прежде чем он успел выхватить оружие. В то время как Кампо и другие бросились к Космо-Версалю. Кампо направил пистолет ему в голову. «Все кончено, мистер Версаль!» с насмешкой воскликнул Кампо. «Я принимаю командование этим кораблем, а ты отправишься ловить туманности!» У Космо было одно преимущество. Он сидел за своим столом, широким и длинным, стоявшим почти у стены. Они не могли добраться до него, не обойдя стол. Кампо не стрелял, хотя он мог бы застрелить Космо незамедлительно, но, очевидно, он лелеял идею заставить его пройти по доске знаком он приказал своим сообщникам встать по бокам стола с обоих концов в то время как он держал космо под прицелом своего пистолета но молниеносным движением космо нырнул под стол и благодаря своей хрупкой фигуре и чрезвычайно ловкости митнусы как кошка мимо но кампа и прежде чем тот успел обернуться выскочил в открытую дверь кампа выстрелил в убегающую фигуру но пуля прошла мимо цели выстрел был практически бесшумным из-за окна достеку шефка в кудах Случилось так, что выключатель, управляющий освещением в проходе, находился на стене у двери Космо, и пробегая мимо, он быстро протянул руку и выключил его. Таким образом, он оказался в полной темноте. И когда Кам пообыскал из двери, он не мог видеть беглеца. Однако он услышал его шаги и с двумя своими товарищами вслепую бросился за ним, сделав два или три быстрых наугад. Но Космо свернул в первый поперечный проход, а затем в следующий. Эта часть ковчега представляла собой лабиринт коридоров, и преследователи быстро потеряли его след. Кампо и его спутники вернулись в каюту Космо, где их товарищи охраняли капитана Армса. Они нашли выключатель в коридоре и включили свет. К ним почти сразу присоединились несколько других заговорщиков, проводивших Джосефа Смита, связанного и с Кляпом к Варту. Они провели короткое совещание, и Кампо, сыпля проклятиями, заявил, что Космо Версале нужно поймать во что бы то ни стало. Мы сгадал во дьявола, рычал он с кричащим бамби. Да этим мне схватить его, и я раздавлю его как насекомое. Они бросили Джозефа Смита, который рядом с беспомощным капитаном, предварительно забрав у последнего пистолетты, заперли дверь снаружи и поспешили на поиски. В проходах они встретили ещё нескольких своих друзей. Теперь их было 15, все вооружённые. Это может показаться недостаточным числом для захвата Ковчега, но следует помнить, что среди тысячи с лишним пассажиров, не считая экипажа, только примерно каждый третий был мужчиной, и большинство из них были миролюбивыми учеными, которые, как можно было предположить, никогда не сражались. В любом случае, Кампо со свойственной ему безрассудной храбростью был уверен, что если ему удастся убрать с дороги Космо-Версале с Капитаном и Джосефом Смитом, он легко сможет одолеть остальных. Он не очень боялся команды, потому что знал, что они не вооружены. Ему удалось победить троих из их числа, единственных, кого он считал хоть сколько-нибудь опасными, потому что он знал их характер. Более половины экипажа было занято на двигателях или на палубе с животными, а большинство остальных были просто стюардами, которые не устояли бы перед пистолетами. Но пока мятежники торопливо обыскивали коридоры, Космо побежал прямо на мостик, где он нашел двух своих людей, отвечающих за управление, и откуда он послал электрический вызов всем людям, занятым в управлении судном. Они прибежали с разных сторон, но дюжина из них была поймана мятежниками в проходах и связана, прежде чем они могли понять, что произошло. Семерым, однако, удалось забраться до мостика, и среди них был Джим Уотерс. — Там мятеж, — сказал Космо. — Мы должны бороться за нашу жизнь. У вас есть оружие? Ни у кого не было оружия, кроме Воттерса, который продемонстрировал пистолет длиной в половину своей руки. "Ватт Петерсон, возьми это", сказал Космо, протягивая пистолет одному из своих моряков, которые были на мастике. "Они будут здесь через минуту. Если Камп действительно моряк, он бы первым делом завладел этим местом. Я выключу все огни". С этими словами он нажал кнопку, которая погасила все лампочки в ковчеге. Но было полнолуние, и они спрятались в тени. Вскоре они услышали, как приближаются мятежники, спотыкаясь и ругаясь в темноте. Космо приказал Петерсону и Отросову встать рядом с ним и приказал им стрелять, когда он даст команду. В следующее мгновение появились четверо мужчин, пересекающих залитую лунным светом площадку у подножия ступеней снаружи купола. Подожди, прошептал Космо. Стреляем, когда все вбегут. А может, уничтожить дюжину за 10 секунд. Пусть они все сначала попадут в наше поле зрения. Полминуты спустя двенадцать человек поднимались по ступенькам и осторожно смотрели вверх. «Огонь!» — крикнул Космо, подавая пример, и с мостикой вырвались три струи синего пламени. Звук вылетающих пуль производил больше шума, чем взрывы. Пятеро или шестеро мужчин внизу упали, сбив с ног своих товарищей, и громкое проклятие сорвалось с губ Кампо, у которого пуля пробила руку. Мятежники свалились в кучу на палубе, и тотчас же Космо, включив все огни, последовал за ними. Его люди, у которых не было оружия, хватали всё, что попадалось им под руку, что могло послужить для нанесения удара, и следовали за ним. Заговорщики были ошеломлены внезапностью и яростью нападения. Четверо из них были убиты на месте, а пятеро ранены, причём один был настолько серьёзно ранен, что прожил всего несколько часов. Быстрая и ошеломляющая победа Косма была обусловлена тем фактом, что мятежники, поднимаясь по ступенькам, не могли видеть его и его людей в тени. И когда автоматическое оружие, которое производило три выстрела в секунду при повторном нажатии на спусковой крючок, из магазина, содержащего двадцать один патрон, разрядилось в них. Они ничего не могли сделать под градом пуль, особенно когда столпились на ступеньках. Камп был единственным, в ком еще оставалась хоть капля борьбы. Он нанес Космо удар по голове, который свалил его с ног, а затем выскочил на переднюю часть купола, пробежал по бутсам и добрался до вершины. Космо через секунду был на ногах и бросился в погоню. За ним следовал Джим Уотерс. Беглец побежал к вантам, ведущим к наблюдательному посту на центральной мачте. Он крапывался по ним, как белка, а человек в вороньем гнезде, поражённый открывшимся перед ним зрелищем, уставился на приближающегося мятежника, не в силах издать ни звука. Камп, у которого, как показал лунный свет, теперь был нож в зубах, быстро приближался и вперёд смотрящий съёжился от ужаса. Но прежде чем Кампо смог добраться до матроса, яркий свет ослепил его глаза. Космо прикричал Петерсону, приказ бежать обратно на мостик и направить прожектор на мачту. Затем Кампо услышал громовой голос снизу. «Сделай еще один шаг, и я сдую тебя в море!» Он посмотрел вниз и увидел, что Космо и Оторос целятся в него из своих пистолетов. «Не шагу больше!» — снова взрывел Космо. «Слезай, и я устрою тебе испытание на всю твою жизнь!» Гампа колебался, но видя, что его могут просто убить, и найдя проблеск надежды в словах Косма, он повернулся и медленно спустился. В тот момент, когда он коснулся палубы, его схватили Вотора с ещё один человек, и по указанию Косма его руки были связаны за спиной. 10 минут спустя все члены экипажа, пойманные мятежниками на сходнях, были освобождены, а затем Косма взломал двери своей каюты, ключ от которой был потерян или выброшен Кампа и капитан и Джозеф Смит были вызволены из плена. «Что ж, мы их поймали», — врачный сказал Космо-капитану. «Мятеж подошел к концу. И по-другому никогда не будет». Тем временем многие пассажиры были разбужены непривычными звуками, хотя бы стрелы были недостаточно громкими, чтобы их можно было услышать с того места, откуда они были произведены. Головы в ночных колпаках появлялись со всех сторон, а некоторые в скудной одежде бродили по коридорам, спрашивая, в чем дело. Космо, Капитан и Джозеф Смит успокоили их, сказав, что опасности нет и что произошедшее будет объяснено утром. Пленников, а в конце концов удалось захватить целых 15 человек, заперли в надежном помещении, куда был постан хирург, чтобы перевязать их раны. Космо-Версаль и Капитан вернулись на свои привычные места на мостике, где они обсудили это дело. И Космо рассказал о своих планах на завтра. «Я устрою ему испытание, как и обещал», — сказал Космо в заключении. «И ты увидишь, каким оно будет. Мятеж на борту этого ковчега!» И он нанес сильный удар кулаком по перилам. На следующее утро, сразу после завтрака, Космо созвал всех пассажиров и экипаж в большой салон, где они обменялись удивленными взглядами и задали множество озадачливающих вопросов. Когда привели мятежников со связанными за спиной руками и множеством веревок на руках и ногах, Послышались возгласы изумления, и некоторые из рубких в страхе отпрянули. Космо не терял времени на предварительном приготовлении. — Эти люди, — сказал он, заняв своё место на платформе, — взбунтовались и попытались захватить ковчег. Этот парень, — он указал на кампу, — был организатором и руководителем заговора. Он намеревался сбросить меня, капитана Армса, и всех вас, кого он не хотел удерживать для своих дьявольских целей в море. Но небеса предали их в нашу руки. Я обещала им испытание, и они получат его. Но это будет суд, в котором правосудье не будет обманутым. Я нахожу, что моральный яд проник в эту избранную компанию, и я уничтожу его раз и навсегда. Выражением изумления и тревоги удулась по насыщенности. Профессор Абель-Эбель, профессор Ирмае Мозес, сэр Вулфред Аттерстоун, костяки те ряда, продолжил Космо. Пожалуйста, Выступить в качестве члена жюри, членом, которого я также называю себя. Я буду здесь и судьёй, и присяжным заседателем. Но я бы слушаю, что скажут остальные из вас. Названный мужчине выступили вперёд с некоторыми признаками смущения, и космо с полной серьёзностью уступил ему место рядом с собой. Затем он приказал, чтобы заключённые предстали перед судом присяжных и под усиленной охраной их повели к выходу. Жестокость лица Кампу никогда не поражала пассажиров, которые видели его раньше, как сейчас. Он выглядел настоящей тюремной птицей, в то же время он очевидно боялся за свою жизнь. Он пробормотал что-то, чего никто не понял. Космо, который узнал во всех обстоятельствах от Оторсы и расспросив других в частном порядке, убедился, что весь план мятежа был придуман Кампу и что они были втянуты в это исключительно его убеждениями и угрозами. Приказал Оторса говорить: Моряк рассказал правдивую историю о том, что он слышал и видел. Затем Космос сам рассказал о событиях той ночи. Закончив, он повернулся к Кампо и предоставил ему слово. Кампо снова что-то пробормотал себе под нос, но не сделал попытки защититься. Просто сказал. «Ты обещал мне испытаний». «И разве я не устроил тебе испытаний?» — спросил Космос с горящими вазами. «Ты думал, что держишь весь мир в своих руках? Это я держу его в своих руках, а не ты!» Ты собирался заставить нас пройти по доске. Это ты собираешься пройти по ней. Это и есть вердикт сюда. Пораческ к четырём присяжным. Некоторые из них кивнули, некоторые просто уставились на Косма, удивлённые горячностью его поведения. "Довольно", сказал он. "Что касается вас", обращается к другим заключённым. "Вы получили свой урок. Смотрите. Не забывайте его. Освободите их и отведите к ампор на прогулочную палубу". Никто не думал, что Космо буквально выполнит свою угрозу и заставит мятежника пройти по доске. Но, как он сказал капитану Армсу, они его не знали. Они были близки к тому, чтобы увидеть, что в Космо-Версале у них был не только пророк, лидер и судья, но и неумолимый учитель. Была подготовлена доска и установлена наклонная от перил. "Иди", твёрдо сказал Космо ко всему общему удивлению кампу, завязанными глазами, немедленно начал подниматься по доске. Быстрым, уверенным шагом прошёл по всей её длине и спрыгнув с конца, исчез в море. Многие отвернулись, не в силах смотреть, но многие в то же время наблюдали трагедию до конца. Затем послышался глубокий вздох всей компании зрителей. Когда они отвернулись, разговаривая благоговейными голосами, они почувствовали, как никогда раньше, что мир сузился до размеров ковчега и что космоверсаль был его диктатором. В тот же день космо устроил одну из своих конференций, и никто не осмелился отсостоять, хотя все мы были ещё слишком взволнованы, чтобы следить за дискуссиями, которые мало кто мог понять. Но он наконец, Костакитериде, сосредоточил их внимание диким зарывом красноречия о чудесах межатомных сил. Сэр Атэлстон, не выдержав аплодисментов, которыми был встречен его соперник, резко вскочил на ноги, его круглое лицо покраснело от гнева и закричал: "Я говорю, ваши знания это чушь собачья!" "Может ли англичанин мне перебивать?" воскликнул Ирри с горящими глазами. "Не намотать ли мне сэр англичанина на кулак?" У него был такой вид, словно он собирался привести в исполнение свою угрозу. И сэр Атэлстон принял боксёрскую стойку. Но прежде чем военные действия могли начаться, громкий вопль с палубы, сопровождаемыми криками и восклицаниями, заставил всех выбежать из салона. Те, кому удалось заглянуть через плечи членов экипажа, которые уже выстроились вдоль единственной доступной части фальшборта, чтобы увидеть ту часть океана, на которой, казалось бы, было сосредоточено всеобщее внимание, уставились с открытыми ртами на круглую массу блестящего металла со скругленным отверстием наверху, крышка которого была сдвинута набок. Не там стоял человек размахивая красным кеппи с золотым шитьём кланяясь и улыбаясь с большой галантностью